Я принесла, когда все валится из рук, за день до назначенного срока. Как всегда, отпраздновала это событие завтраком в Линдс и приобретением грампластинки пластинки в колонии. На этот раз вариации Гольдберга для клавесина Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Ванды Ландовской. Цена была просто смешная — 89 центов. От Мейсвудс не было никаких известий в течение двух дней — к тому времени, когда она позвонила, я успела убедить себя в том, что моя новая работа была настолько ужасной, что о карьере в субботе и воскресенье можно забыть. «У нас с его светлостью главным состоялся разговор насчет тебя», без предисловия сказала она, как только я схватила трубку. О, «В самом деле что-то не так?» «Да, он ненавидит твои опусы и попросил меня объявить тебе эту новость». После долгой паузы мне удалось вымолвить, что же этого следовало ожидать. Господи, послушала бы ты себя, маленькая мисс-фаталистка. Так что он не просил вас уволить меня? Окунтраю, напротив. Его светлости понравились, твои очерки. Настолько, что он просит меня предложить тебе контракт. «Что за контракт?» «Ну, какой может быть контракт? Авторский, конечно. А ты о чем подумала? У тебя будет собственная еженедельная колонка в журнале». «Вы шутите?» Она не шутила. И первый же номер журнала за 1948 год вышел с моей колонкой «Будни Сары Смайт». Собственно, это было продолжением тех трех срезов, что я написала для мисс Вудс. Каждую неделю я бралась за какую-то мелкую проблему. Парень, у которого плохо пахнет изо рта, научусь ли я когда-нибудь варить спагетти. Почему я всегда покупаю чулки, которые рвутся, и преподносила ее в легком развлекательном стиле. Разумеется, моя колонка не претендовала на высокое искусство, но очерки получались по-настоящему комичными. И поскольку сюжеты строились на земных заботах женщины, идеи не иссякали. Поначалу мне платили по 50 долларов за колонку из расчета 48 колонок в год. Для меня это было настоящее богатство, тем более, что на каждый рассказ уходило не больше одного дня. Однако к концу первого полугодия Его Светлость решил пересмотреть условия контракта. После того, как меня попытались переманить женские журналы Ladies' Home Journal и «Women's Home Companion, оказывается, к моему великому удивлению, будни Сары Смайт имели успех. Каждую неделю я получала до пятидесяти писем от женщин со всей страны. Они признавались в том, что с огромным удовольствием читают мои якобы остроумные хроники о том, что Эмоджин Вудс называла бабскими штучками. Лично его светлости Ральфу Джейлин Клейтру тоже начали поступать с благодарственные отзывы. А потом произошли два события, которые помогли мне оценить собственную значимость. А. Четыре рекламодателя журнала «Суббота-Воскресенье» попросили о размещении своей рекламы в моей колонке, и «Б» мне поступили предложения от двух женских журналов со значительным выигрышем в зарплате. Я даже опешила от этих предложений. Настолько, что невзначай упомянула о них в телефонном разговоре с «Имоджин Вудс», когда мы обсуждали тему очерка для следующего номера. Судя по голосу, она забеспокоилась. «Если честно, Имаджин, — заверила я, — у меня даже в мыслях не было уйти из журнала. Это было бы неэтично. Да благословит Господь твою сознательность Джорджа Вашингтона. Обещай мне только одно. Ты не дашь ответ на эти предложения, пока я не переговорю с его светлостью». Разумеется, я пообещала не отвечать конкурентам. Назовите меня наивной, но я была счастлива, зарабатывая по 50 долларов за колонку тем более, что с каждым днем писать становилось все легче. Я не собиралась использовать поступившие мне предложения в качестве разменной монеты. Когда на следующее утро его светлость лично позвонил мне домой, я поняла, что интерес ко мне резко возрос. До этого разговора я встречалась с мистером Линклейтером лишь однажды, когда он пригласил меня на ланч вместе с Мисс Вудс через несколько месяцев после того, как запустили мою колонку. Это был крупный представительный мужчина, чем-то напоминавший Чарльза Лоутона, английский актер с 1940 года, живший в США. Ему нравилось управлять журналом по-отечески, при этом он был суров с теми, кто пытался ему возражать. «Мисс Вудс сразу предупредила меня. Относись к нему как к любимому дядюшке, и он будет обожать тебя». Настроить ему глазки, хотя уверена, ты не будешь этим заниматься, «Бесполезно, он все равно останется равнодушным». Конечно же, я, воспитанная в семье Смайтов, сразу прониклась почтением к этому человеку, облеченному властью. Уже потом мисс Вудс призналась мне, что его светлость назвал меня «просто персик», цитата, и «исключительно милой и умной молодой женщиной», как раз такой, которая нужна нашему журналу. Он позвонил ровно в восемь утра. Накануне я поздно легла спать, дописывая колонку для следующего номера, так что на звонок ответила с сонным голосом: "Сара, доброе утро", говорит Ральф Джейлин Клейтер. Я тебя не разбудил? Я тут же очнулась. Нет, сэр, очень рада вас слышать. А я очень рад побеседовать с нашей звездной колумнисткой. Ты ведь по-прежнему наша звездная колумнистка, Сара, не так ли? «Конечно, мистер Линклейтер. суббота воскресенье давно стал моим вторым домом». «Приятно слышать, потому что, как ты, я уверен, знаешь, для меня наш коллектив всегда был семьей. Ты ведь тоже считаешь нас своей семьей, правда, Сара?» «Чистая правда, мистер Линклейтер». «Замечательно. Я счастлив это слышать, потому что мы считаем тебя ценным членом нашей семьи». Настолько ценным, что хотим предложить тебе эксклюзивный контракт с повышением гонорара до 80 долларов в неделю. Слово «эксклюзивный» почему-то сразу насторожило меня. Я решила торговаться аккуратно. «О, мистер Линклейтер, 80 долларов в неделю — поистине щедрое вознаграждение. Видит Бог, я действительно хочу остаться в вашем журнале». Но если я приму ваше предложение, это будет означать, что мой доход составит всего 80 долларов в неделю. Согласитесь, это несколько ограничивает мои возможности. Тогда 100 долларов. Очень заманчиво. Но... Предположим, кто-нибудь предложит мне 120 долларов и без эксклюзива. «Никто на это не пойдет», — сказал он. И в его голосе прозвучали нотки раздражения. «Возможно, вы и правы, сэр», — сказала я о вежливость. «Меня беспокоит лишь то, что я закрываю для себя другие варианты. Другие потенциальные рынки. Разве это не противоречит системе свободного предпринимательства, которая является неотъемлемой частью американского образа жизни?» Мне и самой не верилось, что я произношу эту тираду. Хотя мне было известно, что его светлость постоянно пополняет мыслями главного редактора рубрику «Наш образ жизни». Я не могла поверить в то, что неожиданно для самой себя втянулась в жесткие переговоры с нашим душкой-боссом Ральфом Джейлин Клейтером. Но я знала, что раз уж начала торговаться, нужно биться до конца. Да, ты абсолютно права, Сара, неохотно произнес его светлость. Конкуренция и рынок величайшие завоевания американской демократии. И я действительно уважаю позицию молодой женщины, которая знает цену своему таланту. Но 120 долларов за колонку ⁇ это максимальная цена, которую я могу заплатить. И да, это при условии эксклюзивного пользования твоим талантом. Однако у меня есть еще одно предложение. Со слов мисс Вудс я знаю, что ты поклонница классической музыки и хорошо подкована в этой области. Что если ты станешь вести у нас еще одну развлекательную колонку, ежемесячную, в которой будешь учить читателя слушать Бетховена и Брамса, подсказывать, какие грамм-пластинки подарить любимым на Рождество? Ну, в общем, что-то в этом роде. Мы бы назвали эту колонку «Есть какие-нибудь идеи?» Как вам понравится музыка для неискушенного слушателя? Идеально. Я готов платить тебе за эту колонку по 60 долларов в месяц. Это помимо 120 долларов за будни. Заманчиво, не правда ли? Весьма. Через несколько дней у меня на руках был контракт с журналом на условиях, согласованных с его светлостью. Я наняла Джоэла Эбертса, чтобы тот изучил его. Он переговорил с кем-то из юридического отдела журнала и после некоторого торга заставил их включить в контракт пункт, позволявший обеим сторонам пересмотреть его условия через 18 месяцев. И вновь мистер Эбертс взял с меня за свои услуги по часовой ставке в 6 долларов. Вручая мне счет на 24 доллара, он сказал, «Прошу прощения за лишний час работы, но...» «Мистер Эбертс, я вас умоляю, я вполне могу себе позволить эти траты». «Сегодня я зарабатываю столько, что не знаю, куда девать деньги». «Уверен, вы найдете им достойное применение». На самом деле у меня и запросов-то особых не было. Звукозаписывающие компании просто забрасывали меня, ведущие музыкальной колонки, своими новинками. Надо мной не висела ни ипотека, ни аренда, у меня не было иждивенцев. Около пяти тысяч долларов по-прежнему лежали на банковском счете». Лоуренс Браун, похоже, удачно распоряжался моим портфолио в двадцать тысяч, устойчиво пополняя его доходами. Совершенно неожиданно я стала зарабатывать по семь тысяч долларов в год. За вычетом налогов выходило пять тысяч. С присущей мне бережливостью я начала откладывать по две тысячи в год в свой пенсионный фонд. Но на жизнь все равно оставалось по 60 долларов в неделю. Тогда, в сорок восьмом... Самый дорогой билет на Бродвей или в Карнеги-холл стоил 2,5 доллара. В кино можно было сходить за 60 центов. Моя еженедельная продуктовая корзина не дотягивала и до 10 долларов. Завтрак в беческом кафе возле моего дома стоил 40 центов. И это включая омлет с беконом, тост, апельсиновый сок и бездонную чашку кофе. Роскошный обед на двоих у Люхова обходился в 8 долларов максимум. Конечно, мне очень хотелось тратить как можно больше денег на Эрика, но он категорически отказывался. Разве что иногда позволял мне оплатить счет в ресторане или принимал от меня в подарок лишние бесплатные пластинки, которые приходили от звукозаписывающих компаний. Пару раз я все-таки порывалась завести разговор о покупке квартиры для него, но он пресекал мои попытки коротким «спасибо, нет». И хотя он постоянно твердил о том, что очень рад моему успеху, было совершенно очевидно, что в душе он переживает. «Думаю, мне скоро придется представляться братом Сары Смайт», — сказал он однажды. «А я всегда представляюсь сестрой лучшего комедийного писателя Нью-Йорка». Парировала я. «Комедийные писатели никому не интересны», — сказал он. Это было не совсем так, потому что через несколько месяцев после того, как я подписала свой новый контракт с субботой и воскресеньем, Эрик позвонил мне рано утром в состоянии крайнего возбуждения. Компания NBC наняла молодого комика по имени Марти Маннинг для создания телевизионного шоу «Прайм Тайма», которое планировали выпустить в эфир в январе 1949 года. Маннинг позвонил Эрику и сказал, что наслышан о нем от своего приятеля Джой Брауна и после долгого ланча в ресторане «Фраерс Club предложил Эрику контракт как одному из ключевых авторов его шоу. Конечно, я сходу согласился, ведь Маннинг — настоящий талант. Мало того, что умеет, он, так еще и мыслить нестандартно. Проблема в другом — кто, черт возьми, будет смотреть телевизор? Я хочу сказать, среди твоих знакомых есть кто-то, у кого был бы телевизор? «Все говорят, что в скором времени телевизор станет очень актуальным». «Что ж, придется запасти терпением». Через несколько дней юрист из NBC связался с Эриком и предложил обсудить контракт. Деньги предлагали сумасшедшие. 200 долларов в неделю, начиная с 1 сентября 1948 года, при том, что шоу стартовало только 28 января будущего года. Однако возникла проблема — В телекомпании стало известно, что Эрик принимал активное участие в президентской кампании Генри Уоллеса. Он был вице-президентом у Рузвельта, пока тот не вычеркнул его из списка кандидатов на выборах 44 -го года за излишний радикализм и предпочел ему темную лошадку, непопулярного Гарри Трумана. «Если бы у Рузвельта хватило выдержки, и он бы оставил Уоллеса своим вице-президентом, сейчас он был бы нашим президентом». И, как любил повторять Эрик, в Белом доме наконец появился бы настоящий демократ-социалист. Вместо этого мы были вынуждены довольствоваться продажным политиканом из Миссури. Опять-таки слова Эрика, которому все прочили поражение от Дьюи на ноябрьских выборах. Тем более, что Уоллес ныне выступал кандидатом от собственной прогрессивной партии. И, как ожидалось, мог увести от Трумана левоцентристских избирателей. Эрик просто обожал Генри Уоллеса за глубокий ум, веру в социальную справедливость, смелую поддержку рабочего класса и преданность принципам нового курса. С того момента, как Уоллес объявил о своем участии в президентских выборах, это было весной 48-го, мой брат стал одним из лидеров компании «Шоу-бизнес за Уоллеса». Активно собирал деньги на избирательную кампанию, организуя благотворительные концерты, привлекая субсидии от развлекательного сообщества Нью-Йорка. Как позже рассказал мне Эрик, юрист из НБС, Джерри Джеймсон, оказался очень разумным парнем, и он спокойно и доходчиво объяснил, почему в его компании не приветствуют политический радикализм. «Видит Бог, НБС всегда стоит на страже прав, гарантированных первой поправкой к Конституции», — сказал Джеймсон. «А эти права, Эрик, предусматривают поддержку любой политической партии или кандидата» будь он убежденным левым, правым или просто чокнутым». Джеймсон рассмеялся собственной шутке. Эрик не присоединился к нему. Вместо этого он сказал, «Давайте ближе к делу, мистер Джеймсон». «А суть вот в чем, мистер Смайт. Если бы вы просто поддерживали Уоллеса в частном порядке, не было бы никаких проблем. Но тот факт, что вы выставляете свои радикальные политические убеждения на всеобщее обозрение, беспокоит кое-кого из боссов NBC." Они знают, что Маннинг хочет работать с вами. Он не устает твердить о том, как вы хороши. Руководство видит ситуацию следующим образом. Если Марти хочет вас в свою команду, Марти вас получит. Все, что их беспокоит, так это что? Что я могу создать собственное палют-бюро внутри НБС? Или что попытаюсь привлечь Острека и Сталина в писательскую команду Марти? «Теперь я понимаю, почему Марти хочет именно вас. Вы действительно остряк. Я не коммунист. Рад это слышать. Я патриот Америки. Я никогда не поддерживал иностранные режимы. Я никогда не призывал к гражданскому неповиновению, к свержению Конгресса. Не выступал с заявлениями в поддержку Советов, как наш будущий главнокомандующий. Поверьте мне, мистер Смайт, меня не нужно убеждать в вашем патриотизме». Все, о чем мы просим мой вам совет отступите в тень. Разумеется, вы можете и дальше заниматься сбором средств в поддержку Волиса, только не нужно маячить на первом плане. Будем смотреть правде в глаза. У Волиса нет никаких шансов быть избранным. Следующим президентом станет Дьюи, и после 5 ноября всем уже будет плевать на это. Но Эрик, приятель, поверь мне на слово, телевидение перевернет жизнь людей. Пройдет 5-6 лет, и оно убьет радио. Ты мог бы оказаться в рядах пионеров этой отрасли. Я бы даже сказал, в авангарде новой революции, да хватит тебе Джеймсон. Я ведь писатель-комик, а не Том Пейн, американский публицист, прозванный крестным отцом США. И давай проясним одну вещь, я тебе не приятель. Хорошо, мне все предельно ясно. Я просто прошу тебя быть реалистом. Договорились, я буду реалистом. Если вы хотите, чтобы я вышел из компании Воллиса, тогда я хочу двухгодичный контракт с Маннингом за 300 долларов в неделю. Это через Нет, Джеймсон, это мое последнее слово, сказал я и повесил трубку. Я подлила Эрику вина. Ему было необходимо выпить. «Ну и что было дальше?» — спросил я. Через час этот сукин сын перезвонил и сказал, что они согласны на 300 долларов в неделю. двухгодичный контракт, трехнедельный оплачиваемый отпуск, медицинское обслуживание, бла-бла-бла. При одном условии, что всего этого меня лишат если увидят, что я публично собираю средства в поддержку этого нехорошего мистера Уоллеса. Они даже добавили еще одну оговорку. «Меня не должно быть на митингах, сборищах, вечеринках и прочих мероприятиях в рамках кампании. Такова цена твоей лишней сотни в неделю», — сказал мне Джеймсон. «Это возмутительно», — отреагировала я. «Не говоря уже о том, что неконституционно». Джеймсон сказал при этом, что я не обязан принимать эти условия, потому что, в конце концов, мы живем в свободной стране. «Ну и что ты собираешься делать?» «О, я уже сделал это». Я сказал «да» в ответ на условия NBC. Я промолчала. «Я, кажется, улавливаю упрек в твоем молчании», — спросил он. «Просто я немного удивлена твоим решением. Вот и все». Должен сказать тебе, люди Воллиса отнеслись с пониманием и поддержали мое решение. И еще были очень благодарны. Благодарны? А что? За то, что я передам им лишние пять тысяч долларов, которые заработаю в этом году в NBC за согласие покинуть избирательную кампанию Уоллеса. Я громко рассмеялась. «Гениально! Какой классный трюк!» Он сговорщически приложил палец к губам. Разумеется, все это сверхсекретно. Потому что если NBC узнает, что я делаю с их деньгами, заплаченными за молчание, мне просто отрубят голову. Впрочем, есть еще одна проблема. Пять тысяч у меня появится только когда мне начнут платить. Я выпишу тебе чек, предложил я. Обещаю, что верну тебе всю сумму к 1 февраля когда тебе будет угодно. Я просто восхищаюсь вами, мистер Макиавелли. Ваша правая рука всегда не в курсе того, что делает левая. Послушай, это же американский образ жизни». Уоллес, как и предсказывали, потерпел поражение. Как и вся нация, Труман в ночь после выборов лег спать в полной уверенности, что проснется в утро победы Томаса Дьюи. Но математика не сработала. И Гарри остался в Белом доме. Утром в день выборов у меня чего то стало страшно. Испугавшись, что голос за Воллеса станет в действительности голосом за Дьюи, я изменила своим убеждением и проголосовала за действующего президента. Когда я позже призналась в этом Эрику, он лишь пожал плечами и сказал, «Наверное, кто-то в семье должен быть благоразумным». Спустя два месяца большое бродвейское ревю с Марти Маннингом стартовало на NBC и сразу же стало грандиозным хитом. Вскоре после этого мне позвонил мой банкир и сообщил, что на мой счет только что переведены тысяч долларов. Эрик всегда был человеком слова. И вот наконец-то мой брат тоже добился огромного успеха. Большое бродвейское ревю превратилось в Марти Маннинг шоу и о нем заговорил весь город его просто обожали. Я даже не поленилась купить телевизор, совершенно естественно, мне было любопытно увидеть, что стряпал мой брат каждую неделю. Марти Маннинг и его компания стали настоящими звездами вечернего эфира. Но и Эрик с его писательской командой вкусили популярности. Нью-Йорк Таймс в своем воскресном приложении поместила обзор будней писательской команды шоу Марти Маннинга, и Эрик был представлен остроумным главарем этой банды. Даже Винчел упомянул его в своей колонке. На днях услышал хорошую шутку в сторк Club от Эрика Смайта, автора Марти Маннинга. Там, где есть завещание, обязательно найдется родственник. Смайт, этот главный остряк шоу Маннинга, может похвастаться и талантливой сестрой Сарой. Ее развлекательная колонка в журнале «Субботним вечером воскресным утром» каждую неделю заставляет хохотать наших милых женщин. «Талантливые остряки эти, смайты!» «Неужели ты и вправду отпустил такую ужасную шутку при Минчеле?» — спросила я у Эрика. Я тогда был пьян. А ему шутка показалась смешной. «Как будто ты не знаешь, что у этих республиканцев никогда не было чувства юмора». «А мне понравилось, что меня назвали остряком». «Что я могу сказать, Эс? Наконец-то пришла слава». И не просто слава, потому что Эрик стал звездой. Успех преобразил его. Он наслаждался вновь обретенной профессиональной самооценкой и финансовым благополучием. Ему удалось избавиться от ненависти к самому себе, от ауры неудачника. Уже через час после премьеры шоу он поменял свою жалкую студию на Салливан-стрит на элегантно обставленную квартиру в хэмпшир хаус на Сентрал-Парк-Саут. Арендная плата составляла 250 долларов в месяц. Почти в четыре раза выше, чем на старом месте в Гринвич-Виллидж. Но, как любил повторять мой брат, деньги для того и нужны. Помимо таланта комедийного автора, в тот первый головокружительный год работы с Марти Маннингом, Эрик открыл в себе еще один дар. Бесшабашно транжирить деньги. Сразу после переезда на Централ-Парк-Саут он полностью обновил свой гардероб и стал отдавать предпочтение шитым на заказ костюмам. В то время как другие авторы Маннинга одевались в стиле персонажей Деймона Раньона, вездесущих репортеров, копающихся в грязном белье, Эрик выбрал для себя образ Дэнди Нойла Кауарда. Галстуки, двубортные пиджаки в клетку, как у принца Уэльского, ботинки ручной работы, дорогая парфюмерия. Но не только одежда подтачивала его бюджет. Каждый вечер он где-нибудь зависал. Был завсегдатым в Stork клаб в 21, в баре-стор, в джаз-клубах на 52-й улице. И всегда платил по счету за всю компанию. Точно так же он настоял на том, чтобы вытащить меня на недельные каникулы на Кубу, где мы жили в самом дорогом отеле на Сиональ. А еще он нанял себе личного слугу и вообще сужал деньги всем, кто в них нуждался. Правда, в конце месяца был всегда на мели, пока не подходил очередной чек на получение зарплаты. Я призывала его к умеренности в тратах, к необходимости ежемесячно откладывать хотя бы небольшую сумму. Он меня не слушал. Ему слишком хорошо жилось. К тому же он был влюблен в музыканта по имени Рони Гарсия, саксофониста из джаз-банды клуба «Рейнбоу Рум». Ронни был миниатюрный американец кубинского происхождения, выросший на проспекте Гранд-конкурс в Бронксе, бросивший в свое время среднюю школу музыканта-самоучка. Книги он проглатывал со страшной скоростью. Мне не доводилось встречать более начитанного человека. Как музыкант он тяготел к Дику Хаймсу, Меллу Торме и Розмари Клуни, но мог поддержать интеллектуальную беседу о поэме Элиота «Четыре квартета» с аутентичным бронксовским акцентом. Эрик познакомился с ним за кулисами Rainbow Room на вечеринке в честь арти-шоу в апреле 49-го. Арти-шоу — американский джазовый кларнетист, дирижер и композитор. С тех пор они не расставались. Правда, афишировать свою связь они, конечно, не могли. Требовалась абсолютная конспирация. Хотя обслуга в Хемпшир хаус очевидно, знала о том, что Рони живет с Эриком, об этом никогда не говорили вслух. Приятели по работе в шоу Марти Маннинга никогда не расспрашивали его о личной жизни, хотя все знали, что Эрик — единственный в их команде, кто не хвалится своими успехами в охоте за юбками. На людях Ронни и Эрик никогда не демонстрировали и намёка на физическую привязанность друг к другу. Даже при мне они никогда не говорили друг о друге, как о паре. Лишь однажды, когда я обедала с братом в Чайна Тауне, Эрик открыто спросил меня, нравится ли мне Ронни. «По-моему, он замечательный, умён как чёрт и потрясающе играет на саксофоне». «Хорошо», — смущенно произнёс он. «Я счастлив это слышать, потому что, ну, ты ведь понимаешь, о чём я, не так ли?» Я накрыла руку брата ладонью. «Да, Эрик, я понимаю». «И это нормально». Он осторожно взглянул на меня. «Ты уверена?» Если ты счастлив, то и я счастлива. И только это имеет значение. В самом деле, даже не сомневайся. Он пожал мою руку. «Спасибо тебе», — прошептал он. «Ты не представляешь, как это важно для меня». Я потянулась к нему и поцеловала его в голову. «Помолчи лучше», — сказала я. «Теперь нам осталось твою жизнь устроить». «Забудь об этом», — резко отозвалась я. И я не шутила. При том, что я не была обделена мужским вниманием, не говоря уже о поклонниках, я намеренно избегала серьезных отношений. Да, я четыре месяца встречалась с Дональдом Кларком, редактором издательства «Рэндом Хаус». Да, было у меня короткое увлечение журналистом Daily News с Джином Сметбэком. но я оборвала оба этих романа. Возможно, потому что Кларк был слишком приторным, в то время как Смэтбек в свои 30 лет уже пытался упиться до смерти, хотя пьяный он был чертовски обаятелен. Когда я сообщила Джину о разрыве, он очень расстроился, поскольку успел внушить себе, что влюблён в меня. «Ну-ка я угадаю», — сказал он. Ты бросаешь меня ради какого-нибудь корпоративного хлыща, за которым будешь чувствовать себя, как за каменной стеной. Я уже была замужем за таким типом, как тебе хорошо известно, и оставила его через пять месяцев. Так что, поверь мне, я не нуждаюсь в каменной стене. Я сама себе опора. Нет, ты все равно бросаешь меня ради кого-то. Почему все мужчины считают, что если женщина больше не хочет их видеть... Это исключительно потому, что должен быть кто-то другой. Извини, если разочарую, но я бросаю тебя не ради соперника. Я ухожу, потому что ты настроен на саморазрушение. А я не хочу участвовать в этой мелодраме. Боже, вы только послушайте эту упрямую бабу. Мне приходится быть упрямой, — ответила я. Потому что только так можно сохранить себя, как бабу. Этот разговор произошел в баре отеля «Нью-Йоркер» на углу 34-й и 7 улиц. Наконец, освободившись от настойчивого любовника, я на метро доехала до дома и остаток вечера вновь наслаждалась божественным Энсо Пинца в роли Дон Жуана. Из всех записей моей теперь уже обширной коллекции это была единственная, к которой я возвращалась снова и снова. В тот вечер я наконец поняла, почему. В опере Донна Эльвира клянется отомстить Дон Жуану, потому что он обесчестил ее. По правде говоря, гнев Эльвиры вызван тем, что она без памяти влюбилась в Жуана, который ее соблазнил и бросил. Тем временем Донна Анна изо всех сил старается избежать преследования унылого и осторожного Дона Оттавио, который отчаянно хочет заполучить ее в жены. Странно, но эта история оказалась мне близка. В свое время я уступила Дону Жуану, уступила Дону Аттавио. Но зачем снова уступать кому-то, если нашла свой путь в жизни? В канун нового 1950 -го года Эрик закатил грандиозную вечеринку у себя дома. Приглашенных было человек 40, не считая джаз-банды с саксофонистом Ронни, естественно. Мой контракт с субботой и воскресеньем только что продлили еще на два года. Благодаря Джоэлу Эбертсу стоимость моей колонки поднялась до 150 долларов. Помимо всего прочего, журнал назначил меня своим кинокритиком, и это означало еженедельную прибавку в размере еще 150 долларов. Я по-прежнему вела и колонку «Музыка для неискушенного слушателя». Все это означало, что в следующем году мой доход должен был составить 16 тысяч. Сумасшедшие деньги за такую легкую и увлекательную работу. Тем временем Эрик закончил долгие переговоры с NBC по пересмотру условий контракта. Мало того, что он оставался главным автором Марти Маннинга, компания хотела, чтобы он разрабатывал новые идеи и для других шоу. Чтобы удержать его и вырвать из цепких лап конкурента компании CBS, ему повысили зарплату до 400 долларов в неделю, да еще предложили годовой оклад консультантов 12 тысяч вместе с собственным офисом и секретаршей. И вот мы все набились в гостиную Эрика с видом на центральный парк и громко кричали «пять, четыре, три, два, один», провожая последние мгновения уходящего 49-го. А потом шумно поздравляли друг друга с Новым Годом и началом нового десятилетия. Зацелованная десятками незнакомых людей. Я наконец отыскала своего брата, он стоял у окна. Шоу фейерверков в парке озаряло ночное небо. Эрик, явно перепивший шампанского, заключил меня в свои медвежьи объятия. «Ты можешь в это поверить?» — спросил он. «Во что?» «В себя, в меня. Вот в это. Во все. Нет, мне до сих пор не верится. Не верится, что нам так повезло». За окном послышался треск очередного салюта. И в небо стремился фонтан из красно-бело-голубых брызг. «Вот оно, Эс», — сказал Эрик. «Этот миг и есть счастье. Смогу его, потому что он может быть недолгим. Он может исчезнуть за одну ночь, но сейчас, прямо сейчас, мы с тобой победители. Мы выиграли этот раунд, по крайней мере, на сегодня. Вечеринка закончилась на рассвете. Я встречала первый восход солнца пятидесятого года с затуманенным взглядом. Мне срочно нужно было в постель. Консьерж Хэмпшир Хаус вызвал мне такси. Вернувшись домой, я заснула, едва скользнув под одеяло. Когда я проснулась, на часах было два пополудни. За окном шел снег. К вечеру закружила настоящая метель. Снег валил до утра 3 января. Город был парализован снегопадом. Передвигаться по улицам было практически невозможно еще пару дней. Поэтому я жила на запасах консервов, пытаясь провести с пользой этот вынужденный период заточения. Мне удалось написать очерки для колонки будней на месяц вперед. Утром 5 января по радио передали, что город возвращается к нормальной жизни. Был ясный холодный день, улицы очистили от снега, тротуары были посыпаны солью. Я вышла из дома и полной грудью вдохнула нездоровый манхэттенский воздух. Я знала, что мне необходимо пополнить свои продуктовые запасы, к этому времени мои кухонные полки совсем опустели. Но прежде чем заняться закупками, я должна была сделать то, о чем мечтала все эти пять дней в заперти — совершить долгую пешую прогулку. Моим обычным маршрутом был Риверсайд-парк, но сегодня я вдруг решила двинуться на восток. Я свернула вправо и спустилась по 77-й улице. Прошла мимо знакомых ориентиров, коллегиальной школы для мальчиков, еврейской закусочной Гитлец, отеля Балклер. Потом пересекла Бродвей. Я шла мимо обшарпанных городских особняков, теснившихся между Амстердам и Коламбус-авеню. Задрав голову, любовалась готической красотой и величием музея естественной истории. Я пересекла Централ Парк Вест, вошла на территорию Центрального парка. Дорожки в парке еще не расчистили, так что пришлось пробираться по сугробам. Спустившись с холма, я как будто оказалась уже не в Нью-Йорке, скорее в холодном неприветливом уголке Новой Англии. Меня окружал замерзший пейзаж. Белое безмолвие. Я спустилась к самому подножию холма, перешла на тропинку, что бежала вдоль озера. Узкая протоптанная полоска вела к беседке, и я пошла туда. В беседке я села на скамейку. Озеро замерзло. Над ним низко зависло небо большого города. Гордое, надменное, непроницаемое. Из всех манхэттенских видов этот был моим любимым. Мне казалось, есть особое очарование в пасторальной тиши парка на фоне наглого меркантильного великолепия этого сумасшедшего острова. Неудивительно, что именно сюда я пришла после пятидневного домашнего заточения. Наступило новое десятилетие, а с ним пришли и новые дерзкие надежды. Нужно было как-то осмыслить это, прочувствовать. И разве можно было найти место более подходящее для таких раздумий? Вскоре я расслышала чье-то бормотание. Женщина моего возраста зашла в беседку. У нее было худое аристократическое лицо. Его суровая привлекательность почему-то навеяла мысль о том, что она уроженка Новой Англии. Она толкала перед собой детскую коляску. Я улыбнулась женщине и заглянула в коляску. Там плотно укутанный лежал маленький мальчик. Я тотчас испытала привычную грусть, которая охватывала меня всякий раз, когда я видела ребенка. И, как всегда, я попыталась скрыть свои чувства за натянутой улыбкой и банальностями. «Какой красивый!» — сказала я. «Спасибо!» Женщина улыбнулась мне в ответ. «Я с вами согласна». «Как его зовут?» На мой вопрос ответил другой голос. Голос мужчины. И этот голос я слышала прежде. «Его зовут Чарли», — произнес он. Мужчина, отставший от женщины с ребенком на две-три ступеньки, зашел в беседку. Жестом собственника положил руку на плечо женщины. Потом повернулся ко мне. И вдруг резко побледнел. Я почувствовала, как у меня перехватило дыхание. Мне удалось сдержать подступивший вскрик. Каким-то чудом, после пережитого потрясения, я заставила себя произнести. «Здравствуй!» Джеку Малону тоже не сразу удалось обрести до речи. Наконец он вымученно улыбнулся. Здравствуй, Сара.